Падаль. Запомнили ли вы, что мы видали крошка в час сладкий утренних лучей? Как падаль гнусная лежала на дорожке, на лоне жестком из камней? И ноги в воздухе, где яд и запах потный, как женский похотливый пот, показывали нам цинично, беззаботно гниением пахнущий живот. На падаль солнце луч кидало из лазури, Чтоб в срок дожарившись полна Вернуть старицу торжественной натуре, Что сбила в целое она. И небо островом гордилось в любовании, Как распустившимся цветком, Воняло так вокруг, Что были в состоянии внатраву упасть ничком. Над вонью падали рой мух, Жужа кружился. И схож с похлебкой у густой, там легион червей из живота сочился, ползя по ветоши живой. И это все росло, как волны поднималось, треща в движениях своих. Казалось, остов жил, и тело размножалось, и пухло в выдохах пустых. Мир этот издавал таинственные звуки, как ветер, как вода течет, как зерна-велки, когда их крутят руки, размеренно взад и вперед. Истерлись контуры и стали лишь мечтами, неясным очерком на том забытом полотне. Его бы мог на память художник дописать потом. Пес, потревоженный, на нас из-за уступа свой злобный вскидывал зрачок и мига ждал, когда он вырвет вновь из трупа от страха брошенный кусок. Но все ж и вам, и вам заразой стать ужасной и грязной падалью такой, звезда моих очей и жизни свет прекрасный, о страсть моя и ангел мой. Такой же станете, о королева грации, вы после таинств гробовых! И будет плесень у костяк ваш покрываться Между цветов и трав густых. Тогда, о красота, скажи толпе в лабзании тебя съедающих червей, Что форму я навек сберег и содержание распавшейся любви моей.